Два. Сытые мы плывем к стае. Старшие и средние отстают. Их плавники разбухли от энергии, и они плывут медленно. Их сигналы пустые, только слабое излучение удовольствия. Такое же пустое излучение исходит от низших существ в океане, не имеющих способности осознавать себя и организовываться в стае. Никчемные слизни. В отличие от старшего и среднего, движения моих плавников стали быстрее, так что я отплыл вперед. Эти двое мне не нужны, по крайней мере, до следующего раза, когда придется снова искать пропитание. Зрение затвердевших эхошипов позволяет издалека заметить вокруг пещеры необычное оживление. Слизни, как правило, отдыхающие на склонах пещеры или дремлющие между выступами на дне — теперь кружатся и собираются в группы. Сконцентрировавшись на их сигналах, улавливаю отрывистые мысли. Триада нарушили приказ, протомасса, мальки, неправильные, наказание, болото. Подплыв ближе, встречаю троицу слизней. Пытаюсь узнать их, но не выходит. Даже сейчас, когда стая уменьшилась, я не различаю их. Слизни похожи друг на друга, как похожи их мысли и повадки. Вот прозрачный был другой. Его невозможно было спутать ни с кем. Триады держатся вместе, а их сжавшиеся плавники подрагивают. Ясно, что они голодают. Но сигнал голода перекрывает сигнал страха. Они тоже пытаются меня читать. Рассматривают меня своими велыми хашипами, завидуя сытости плавников. «Что происходит?» — шлю им сигнал «Я». «Ты не знаешь?» — отвечают они вместе. «Нет». Сигнал старшего фонит удивлением от того, что «Я» — младший, первый вступил в диалог с чужой триадой, но не решается отчитать. «Одна из триад поступила неправильно, нарушив приказ главного. Они отпочковали протомассу и родили мальков». Главный узнал и отправляет триаду вместе с мальками на болото. Как так случилось? Я удивлен, что нашлась триада, позволившая немыслимое нарушение важного приказа главного, который запретил почковаться, сокращая тем самым популяцию стаи с учетом того, что питания в океане почти не осталось. Они неправильны. Внесон гласит троица, закручивая чахлые лепестки и переплетаясь друг с другом. «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» — фонят они страхом. «Оставляю их и плыву дальше», — заметив приближение старшего и среднего. «У пещеры главного замечаю виновников. Три слизня висят над входом в пещеру, озаренные ее светом. Их лепестки не колышутся. Рядом суетятся трое мальков. Я много циклов не видел мальков». Прозрачный говорил, что раньше каждая отряда могла почковаться много раз. Теперь почковаться неправильно. Мальки еще прозрачные. Они кидаются к старшим, чтобы согреться и поесть, но те не двигаются. Странно. Мои плавники дрожат, будто я снова голоден. Но дело не в голоде. Я хочу согреть и накормить мальков. Но так нельзя. Это было бы неправильно. Главный знает, что лучше для стаи. И не мне перечить его воле. Свет, просачивающийся из пещеры, становится ярче. Он пульсирует. Это означает, что главный передает сигнал старшим. Напрягаю их шипы, чтобы тоже уловить сигнал, но не выходит. Судя по тому, как к пещере подплывают триады, главный решил собрать стаю, чтобы объявить послание. Появляются старшие и средний сигналя присоединится к ним. Я послушно встраиваюсь в троицу. Возле пещеры нас подхватывает поток. Как и другие триады, мы начинаем медленно кружиться вокруг пещеры. Это главный управляет потоком. Смутные, прерывистые сигналы слизней стихают. Чувствую, как мощный сигнал врывается в меня и заполняет, заставив замереть и внимать голосу главного. «Стая!» доносится сигнал главного. Никогда мне не приходилось ранее ощущать ничего похожего. Сигнал вроде тихий, схожий с шелестом водорослей, но и оглушительный в то же время. Голос отдается в моих лепестках, а их поры трепещут. Голос излучает силу и мудрость, перед которыми не найти равного. Голос проникает внутрь, становясь частью сознания и вытесняет другие мысли. Голос парализует оставляя желание лишь висеть в крутящемся потоке и внимать главному. «Стая!» Одна из три нарушила главное правило — не почковаться. За нарушение она будет устранена вместе с пометом. Главный умолкает. Его сигнал пропадает, как ослабевает и напряжение в лепестках. Воспользовавшись передышкой, Я осматриваюсь, обращая внимание на старшего и среднего, безвольно повисших рядом, и на остальные триады, образовавшие воронку вокруг пещеры. Главный молчит. Я же жду, что он продолжит и сообщит о главном, великом дне отбора. Стая продолжает безвольно кружиться во власти главного. Все, кроме меня. Я чуть колышу лепестками... Я осмеливаюсь украдкой настроить эхо-шипы на прием, чтобы попробовать украдкой уловить мысли главного. Может, тогда я пойму его намерение? Безуспешно. Ловлю лишь мутный шум, исходящий от окружающихся триад. Тут провинившиеся триады, подвешенная над входом в пещеру, приходит в движение вместе с мельтешащими мальками. Их подхватывает течение и несет прочь. Они проплывают мимо меня, покидая круг. Когда фокус моих эхошипов пересекается с мальками, и я ловлю их едва слышный жалобный фон, моя уверенность гаснет. Мне нехорошо. Надо бы приглушить эхо-шипы, но не могу. Мои поры раздуваются, а лепестки дрожат. Мальки не виноваты в проступке триады, и их можно помиловать. Но надо перестать мыслить неправильно. Кто я такой, чтобы решать это? Главный ведь знает, что лучше для стаи. Энергии не хватает, а малькам без пистующей триады все равно не выжить. Тем временем виновная триада пропадает в сумерках воды. «Настало время сообщить вам о пути». Вдруг гремит главный, вновь парализуя лепестки и сознание. Скоро мы покинем этот мир. Он был нашим домом много циклов, и пора искать новый. Слизни, в великий день отбора, я призываю вас явиться в пещеру и предстать передо мной. Избранные уйдут в полет и поведут стаю к новому миру. К новому дому, где будет много энергии для процветания и почкования. «Священный полет — великая честь! Готовьтесь, слизни! Новый дом ждет, когда мы покорим его!» Сигнал обрывается, и мерцание пещеры ослабевает. Слизни просыпаются, шевеля плавниками. Пространство заполняется их робкими и растерянными сигналами. Мои же лепестки дрожат от возбуждения. Больше нет сомнений. Долгожданные перемены... Наступают.